Свобода быть с собой и читать то, что нравится Лео Рейн Пленница тайного сада. Глава первая: Непослушная принцесса Мяо Шань. Несносная девчонка! Кричал отец, а я стояла перед ним на коленях в его кабинете. Слуги, подпиравшие стены по периметру комнаты, тоже пали ниц, опасаясь гнева правителя. «Осмелишься ли повторить то, что сказала?» Я не поднимала взгляда от пола. «Мяу Джоан хоть и мой отец, но прежде всего император, смотреть в глаза которому дурной тон. Подобные правила касаются абсолютно всех, даже императорской семьи. «Осмелюсь, ваше величество!» ответила я, ничуть не испугавшись. «Не могу препятствовать вашему желанию скорее выдать меня замуж, но и не стану скрывать, что хочу совершенно другого». «И что же ты хочешь?» спросил он. Мои желания, несомненно, не имели никакого значения, однако отцу наверняка любопытно узнать, что в жизни девушки может быть важнее и интереснее замужества. Я подняла глаза, потому что речи, которые собиралась произнести, вряд ли можно назвать подобающими, а значит, соблюдать приличия уже ни к чему. Да и хотелось, чтобы отец увидел мой взгляд и понял, сколь серьезны мои слова. Может, он, наконец, к ним прислушается? Я действительно на это надеялась. «Наш народ страдает», — начала я, стараясь звучать спокойно и уверенно. «В стране неразбериха. Я хочу посвятить жизнь служению народу. Сделать хорошую медицину и образование доступными для простых людей. Приструнить чиновников и представителей главных семей, которые только грабят и разрушают, а взамен ничего не дают. Я хочу, чтобы все были равны, и исчезло деление на слуг и господ». «Ты...» Отец в ужасе выскочил из-за стола и указал на меня пальцем. «Думаешь, что говоришь?» В лицо самому императору? Еще что придумаешь? Совсем распоясалась. Я поняла, что перегнула. Последняя фраза прозвучала как цитата из учения революционеров. Нужно было сгладить ситуацию. Отец наверняка еще не успокоился после вести, что я хочу занять должность министра. «Не смею противиться воле отца и императора, поэтому тотчас же выйду замуж, если вы найдете талантливого врача». «Врача?» – его чуть не хватил приступ. «Возможно, это не лучший способ вернуть милость императора, но другие кандидаты в мужья мне не нужны. Пусть имеет это в виду». «Да», – ответила я, – «чтобы мы вместе могли помогать людям». Так от замужества будет хоть какой-то прок. Слух я этого, конечно, сказать не могла. «В моей стране мало юношей из знатных семей?» — спросил отец. «Сыновья министров, военных...» «И среди этих замечательных господ не найдется талантливого врача?» — уточнила я. Отец вышел из себя и топнул. «Довольно!» — взоревел он. «Хотяо!» Доигралась. Глава дворцовой стражи, лично отвечавший за безопасность императора, покинул посту стены и направился к нам. В охристой форме, с золотыми нашивками на плечах и пистолетом в поясной кобыре, он внушал мне страх, сколько я себя помнила. «Запереть третью принцессу в тайном саду, отобрать все вещи и не кормить несколько дней». Пусть она там лучше умрет, чем я еще раз выслушаю подобное заявление. В самом деле, сколько это может продолжаться? Есть! ⁇ с готовностью ответил Хотяо и отдал честь. Все внутри словно рухнуло, жестоко, но ожидаемо. И если кто-то из семьи не слушал отца, он отправлял провинившегося в тайный сад. И неважно, были это мы с сестрами или наша мать. Сад представлял своего рода тюрьму, но просторную, с обилием комнат и доступом к природе. Сама я множество ночей провела в тайном саду. Иногда казалось, что его стены стали мне роднее собственных покоев. Место не пугающее, но бесконечно тоскливое. «И еще», — добавил отец, — «казнить всех слуг в этой комнате!» Я подняла удивленный взгляд, «Должно быть, неправильно расслышала или не так поняла». «А ты что думала?» – огрызнулся он. «Хочешь, чтобы вся страна узнала, что третья дочь императора – революционерка? Позор! По-хорошему, казнить нужно тебя. Надеюсь, смерть этих людей научит тебя тому, что можно говорить, а что нельзя». Кровь резко отхлынула от моего лица. «Нет, я все поняла правильно». В ужасе я посмотрела на слуг, которые уже не сидели на коленях, а лежали, прислонившись лбами к полу, и крупно дрожали. Их животный болезненный страх был почти осязаем. Пять человек. Обычные люди. Они не имели отношения к нашим семейным разборкам и тому, что я говорила. Вина за происходящее уже сомкнула пальцы на моей шее, но осознание своей правоты отрезвило. Очевидная абсурдность и несправедливость этой ситуации лишь подтверждала верность моих убеждений. Но здесь и сейчас я бессильна. «Отец, постойте!» — воскликнула я и подползла к нему, схватив за подол расшитого золотом императорского одеяния. «За свои слова отвечать должна лишь я одна! Мои речи не революционные, я просто хочу позаботиться о людях». «Разве не в этом обязанность императорской семьи?» Отец бросил на меня гневный взгляд. Казалось, он едва подавил желание пнуть меня в живот. «Уведи ее!» Глава стражи схватил меня под руки и повел на выход. Мои плечи затряслись. По лицу побежали слезы отчаяния. Даже словами я никому помочь не могла. «Вы совершаете ошибку!» кричала я, пока меня тащили. «Будьте хорошим правителем! Вы в ответе за народ, который взяли под крыло!» Хо Тяо выволок меня из кабинета и передал другим стражникам. Они потащили меня через галереи дворца в сторону тайного сада. Однажды это место может стать моей могилой. И еще неизвестно, что меня погубит, отец или я сама, потому что от бессилия у меня нередко возникали такие мысли». Дворцовая стража грубо втолкнула меня в тайный сад. Я чуть не упала, споткнувшись о длинную юбку шелкового платья. Один из стражников тщательно ощупал мои плечи, совершая обыск, и отобрал сумочку на цепочке. Там не было ничего важного, пудреница, духи, расческа, но меня все равно разозлило, что забрали даже такую мелочь. Я сжала кулаки, ударила воздух, и подошла к деревянным качелям, забравшись на них с ногами. Мгновение спустя я уже горько рыдала, обнимая колени и пряча в них лицо. Жалкая третья принцесса. От меня никакого толку, могу только сидеть и рыдать. Нас отправляют в тайный сад, чтобы мы думали о своем поведении, но каждый раз, когда я сюда приходила, мысли крутились вокруг совершенно других вещей. Власть императора слаба. Боги не даровали ему наследника. Крупные кланы и раньше не любили Хуан Лун. Но в последние годы каждый из них отчего-то решил, что тоже вправе занять трон, а потому они постоянно устраивают перестрелки, из-за чего страшно выходить на улицы столицы. У нас внутри стен запретного города спокойно, однако даже тут иногда слышны звуки выстрелов. Отец считает, И если я выйду за достойного человека, он назначит его своим наследником, и все наладится. Император понимает, что не справляется, но отказываться от своего положения не собирается. Ищет преемника, который будет послушным, и не выгонит нас, как только указ о престоле наследии будет написан. Таким преемником он мог выбрать кого-то из мужей моих сестер. Джаогуй, муж старшей сестры Мяо Цин способный сын министра, занявший первое место на императорском экзамене. Хо муж Мушмяо Инь – талантливый военный, командир особого отряда нашей армии. Оба отличные кандидаты из уважаемых семей провинции Хуан Лун. Но отец хочет оценить всех троих, включая моего предполагаемого жениха, ведь тот может оказаться еще лучше. «Зачем делать поспешный выбор, когда у меня есть еще шанс?» — обронил как-то отец. «Я была для него лишь шансом. Но в этой жизни я хочу делать нечто большее, чем служить мужу. Я могу быть полезна народу. Народу, который прямо сейчас умирает от случайных перестрелок или взрывов по вине кланов Большой Четверки. Да и времена неспокойные». Возможно, даже в запретном городе есть тайные противники императорской власти. Как бы отец не привел в семью предателя, иначе не заметим, как наши тела вывесят на воротах дворца. Ни один из кланов Большой Четверки не должен захватить трон, ведь тогда конец придет не только нам, но и империи Синь-Линь. Но, кажется, все ведет именно к тому, что императора однажды свергнут, и это мой самый страшный сон. «Принцесса!» — раздался голос рядом. Я подняла голову, отвлекаясь от мыслей. Слезы прекратились, лицо обсохло, но глаза болели, а веки будто стали тяжелее в несколько раз. На мои плечи опустился шерстяной плед, окутав теплом. Я и не заметила, что на улице похолодало. Моя верная служанка Цю никогда меня не бросала, всегда появлялась рядом в нужный момент. Снова поссорились с его величеством. Даже если так, не дело сидеть на холоде, а то заболеете. «Мне все равно!» — ответила я после рыданий голосом. «Принцесса!» — Цю встала позади, чтобы размять мне плечи. «Почему-то сегодня все солдаты на воротах сада незнакомые!» — задумчиво начала она. «Но я все равно договорилась с одним...» «За сладости он будет пускать меня к вам. Я вас тут одну не оставлю. Не плачьте. Его величество слишком строг». Мне стало чуть легче. «Цю будет моим связующим звеном с внешним миром. Но главное, я буду не одна и не сойду с ума. Не знаю, на что могу быть способна, но уверена, что в этот раз ничего с собой не сделаю». «Я провела в тайном саду несколько дней». Без еды меня не оставили, но все вещи отобрали. Красивая одежда мне не важна, подойдет и простое хлопковое платье. Но без книг и дневников было невыносимо скучно. Я боялась, что в мое отсутствие отец приказал сжечь мою библиотеку. После моих откровений наверняка решил, что я читаю оппозиционные книги. Я и правда интересовалась подобной литературой, но не была столь глупа, чтобы держать ее дома». В моей личной библиотеке не хранилось ничего запретного. Придраться даже при большом желании не получится. Но просто чтобы преподать урок, и потому что это в его власти, отец легко может отдать приказ все сжечь. Своими книгами я особенно дорожила, собирала целую коллекцию. Мама всегда удивлялась, почему я выросла такой жадной до знаний и своевольной. Раз в неделю мы с сестрами приходили во двор матери на официальный обед, чтобы выразить ей почтение, и она ни разу не забывала обсудить мое поведение. «Его Величество слишком многое вам позволяет», — замечала мама. Конечно, она говорила так только когда мы были одни. Сказать подобное мужу и императору в лицо она бы не осмелилась. «Особенно тебе, Мяушань». У твоих сестер хватает благоразумия не пользоваться своим положением, но ты чрезмерно осмелела. В мое время женщинам не позволяли не только выходить в город, мы не могли даже покинуть женское крыло по своему желанию. А ты постоянно посещаешь столицу и носишь к себе какие-то книги. Из них ты этому научилась? «Чему именно, мама?» – недовольно спрашивала я. Признаться, я не любила обеды у матери, потому что постоянно выслушивала нотации. «Наглости!» — отвечала она. «Я не наглая, всего лишь пользуюсь правами, которые принадлежат мне с рождения». После таких ответов мама обычно хваталась за голову и бледнела. «Не понимаю», — причитала она. «Вас сестрами воспитывали одинаково, но почему ты выросла не такой, как они?» Ты должна знать свое место. А ты? Ты так часто ходишь в город. С кем ты там общаешься? «Ни с кем. Просто помогаю людям», — отвечала я, напрягая челюсть и сжимая палочки для еды. Лишь бы не сорваться и не нагрубить. «На самом деле ты позоришь себя и честь императорской семьи. Может, и не удивительно, что мы теряем репутацию?» «Ну да». В том, что половина страны против императора виновата я, гуляющая по городу, а вовсе не бездарное правление отца. Однажды я решила просто не слушать и отвлеклась на стихии и считалки. С тех пор так и делала. Пока мама причитала, винила во всех бедах мира меня, а цин и инь ей поддакивали, и я считала уток-мандаринок. Правда, так я могла отгородиться только от упреков матери. Стоило выйти за пределы ее двора, которые она, по своему желанию, никогда не покидала, и я больше ее не слышала. А вот от сестер скрыться так просто не получалось, учитывая, что жили мы в соседних домах. Глупая Шанер, говорила вторая сестра, Инь, когда ты уже поймешь, что в твоих действиях нет никакого смысла. Думаешь, раз изучаешь все эти книги, то сможешь получить должность при дворе? «Давно пора уяснить, что женщина не способна заниматься политикой». Инь отзывалась о моих намерениях так, словно я безнадежная идиотка. Поначалу я искала поддержки у самой старшей из нас, Цин, но она была хладна и равнодушна. Потом сказала, что тоже нисколько не разделяет моих взглядов. И хоть Цин не задирала меня и молчала, я всегда ощущала ее осуждающий или даже разочарованный взгляд». Пока все вокруг твердили, что я чего-то не могу, потому что не родилась мужчиной, я знала, что это вовсе не так. Я прочла сотни книг, как ученых, так и досуговых, и знала, что в некоторых государствах у женщин есть права, они могут участвовать в политике и даже править странами. В иностранных кварталах столицы я видела девушек, которые полностью руководят своими жизнями. Тогда я и осознала, что наше общество закостенело и до сих пор живет темным прошлым. И Я собиралась это исправить, доказать на собственном примере, что у женщин тоже есть интеллект. Если нам позволят учиться наравне с мужчинами, мы будем ничуть не хуже. Потому я и просила отца позволить мне сдать государственные экзамены. Разумеется, он в гневе отказал, но я не собиралась сдаваться. Ведь сражалась не столько за себя, но и за всех женщин, чтобы мы перестали принимать свое положение как должное. Я не сомневалась, что все получится, даже если пока все попытки противостоять заканчивались в тайном саду. Мне часто хотелось все бросить и сдаться. Иногда я и правда опускала руки, но каждый раз находила силы бороться. Со многим я бы не справилась, если бы не ЦУ, Она всегда меня прикрывала и поддерживала. Однажды мне нужно было увидеться со своими друзьями в городе, но отец не позволил. Я не могла пропустить встречу, потому что и так нечасто удавалось провести с ними время. Тогда Цю предложила идею. Мы поменяемся с ней одеждой, и я под видом служанки покину стены запретного города. Учитывая, что я всегда ездила на машине в сопровождении телохранителя и одна никогда в столицу не выходила, вылазка казалась опасной. Но больше всего я беспокоилась, что о моем побеге узнает отец. Тем не менее я рискнула. Сказала другим служанкам, что не в настроении с кем-либо видеться, а потому запрусь до вечера в своем доме, чтобы меня никто не тревожил, а после переоделась в платьицу. Будьте осторожны, принцесса. Она с беспокойством взяла меня за руку, словно уже усомнилась в нашем плане и не хотела отпускать. Если меня не поймают на воротах, то все будет хорошо. В городе ни с кем не разговаривайте, а если вас будут о чем-то спрашивать, просто бегите, предостерегла Цю. Ты же ходишь в город и ничего не случилось. Это потому, что я много раз выходила и знаю, что юной девушке небезопасно ходить одной». Ее слова имели основание. Девушек из бедных семей запросто могли похитить и отправить в бордель. Говорят, несколько служанок из дворца так и пропали, но расследование не проводили, потому что никому не было до этого дела. «Я же не собиралась далеко ходить, а друзья все равно меня встретят неподалеку от запретного города». «Буду осторожна», — заверила я. «А ты закрой двери и никого не пускай, даже если станут стучаться». У ее высочества сегодня нет настроения. Я состроила свое привычное лицо принцессы, капризное и одновременно надменное выражение, которым часто пользовалась, когда хотела что-то получить или отстоять свою правоту. На отца оно, разумеется, нисколько не действовало, а на солдат, стражников и слуг еще как. На встречу я сходила удачно. Друзья не только встретили меня, но и проводили обратно. Проблемы появились, когда я вернулась. Оказалось, что старшая сестра Цин узнала, что отец запретил мне выходить в город и решила вмешаться. На правах первой принцессы она вломилась вместе со своими слугами ко мне в дом и застала Цу в моей одежде». Я пришла, когда разбирательство было в самом разгаре. «Мне захотелось примерить вещи принцессы!» В слезах кричала Цу, пока ее держали под руки служанки Цин. «Я виновата, но ее одежда такая красивая!» Ее преданность поражала. Защищала меня перед первой принцессой. На это нужна большая смелость. «Очевидно, за мои проступки ее хотели побить!» Оставлять все так я не собиралась, потому что старшая перешла все границы. Никто не имел права наказывать моих слуг, кроме меня и его величества. Подлетев к служанкам, я схватила одну из них за руку. Девушка быстро среагировала и толкнула меня в плечо. Я с грохотом повалилась на столик и злостно глянула из-под лобья. Видимо, из-за одежды служанки меня не сразу узнали». Когда толкнувшая девушка вгляделась в мое лицо, то мгновенно замерла и побледнела. «Ваше высочество!» — воскликнула она, упав на колени. Другие перестали дергать Цю, и та смогла вырваться. «С такой реакцией, — проговорила я, — тебе бы солдатом быть». «Простите, ваше высочество!» — кланялась служанка. «Мне было неприятно, поэтому я приказала». «Вставай! Что тут устроили? Цу моя служанка, и даже первая принцесса не может ее тронуть!» Я перевела тяжелый взгляд на сестру. Бросить вызов старшей было вопиюще, но я справлялась с ситуациями и похуже. «Мяушань!» – прошипела она, оглядев меня с головы до ног. Цин не глупа, а потому сразу поняла, почему мы с Цю так одеты – «Значит, ходила в город. Мне все равно, что ты делаешь со своей жизнью, но сейчас ты позоришь семью. Я это так не оставлю и расскажу обо всем его величеству. Нажалуешься? Тогда все будут знать, что первая принцесса при любой возможности сдаёт своих. Я не знала, имела ли для цин это какое-то значение, но мне она всегда казалась гордой, поэтому я надеялась, что это её отрезвит». На удивление это сработало, только совсем не так, как я ожидала. «Думаешь, раз младшая тебе позволена больше, чем нам, я сама с тобой разберусь!» Она схватила меня за воротник и припечатала к стене, крепко стиснув шею. «Ваше высочество!» — вырвалось у служанок. «Не знаю, за кого именно они беспокоились, наверное, за обеих». Одна явно потеряла терпение, другую решили убить. У цин тонкие руки, но пальцы необычайно длинные, так что ей не составило труда крепко сжать мое горло. Вдобавок она выше меня на полголовы. Воздуха стало не хватать. Инстинктивно я вцепилась в ее запястье, пытаясь оторвать их от моего горла. «Ты что?» – просипела я. «Скрывать не буду, ей удалось меня напугать». «Выкинешь нечто подобное еще раз, и я тебя изобью», пригрозила она, глядя мне в глаза пугающим взглядом. Если раньше я считала Цин спокойный, то теперь не сомневалась, что за этим фасадом скрывается очень жестокий человек. Оказывается, вторая сестра может угрожать, но никогда не тронет, а первая... «Ваше высочество!» воскликнула цу и потянула цин за руку за это сестра перевела на нее яростный взгляд дотрагиваться до принцессы не позволено что говорить о том чтобы ей препятствовать но цу казалось готова была сделать что угодно лишь бы остановить ее третья принцесса не виновата накажите меня это моя вина нет это моя вина прохрипела я Сын снова перевела взгляд на меня. В этот момент она походила на хищника, который выбирает, с какой из жертв расправиться. А потом ее лицо внезапно переменилось. Она взяла себя в руки, выпустила меня и жестко сказала. «Две идиотки! В следующий раз обе будете наказаны!» После этих слов сын покинула комнату, ее служанки устремились следом. Когда мы остались Цу одни, казалось, что в ушах стоит звон. Потрясение покинуло меня, сменившись жуткой усталостью, и я едва не сползла по стенке вниз. Наверное, сказалась нехватка воздуха. Цу подхватила меня под руку и довела до стула. «Принцесса, вы как?» Она заглянула мне в глаза. В обморок падать я не собиралась, и, убедившись в этом, Цу немного расслабилась. Первая принцесса с ума сошла. «Не говори такого вслух», — попросила я, потеревшую ее там, где еще ощущалась призрачная хватка. Мыслицу я разделяла, но за такие слова о членах императорской семьи и казнить могут. «Не хочу с ней больше пересекаться. Кто бы мог подумать? Она такая спокойная. А ты? Совсем страх потеряла. Выступила против первой принцессы!» «Вы моя принцесса!» Я покачала головой. «Не делай так больше!» Несмотря на мои слова, я была уверена, что Цю прикроют и не бросят меня, если случится что-то еще. Ее преданность и поддержка придавали сил, ведь я выступала не только против общества, но и против семьи, а это гораздо тяжелее. Благословение богов, что рядом есть Цю, которая безоговорочно в меня верит так и сейчас. Пока я сидела в тайном саду, она меня не оставила. Приходила несколько раз в день и делилась новостями. Отцу я узнала, что отец хочет провести новый государственный экзамен, чтобы выбрать мне жениха из самых способных господ знатных кланов провинции Хуан-Лун. Еще она докладывала о каждом распоряжении императора касательно тех слуг из моего кабинета. Сначала их приказали запереть в темницах и долго там держали. Потом проводили с ними беседы, какие никто не знал. Наверное, пытали. Мне были непонятны причины, ведь они были повинны лишь в том, что услышали мои слова. Сегодня Цю наконец принесла новость, что всех пятерых освободили. Отец не стал их казнить. Я сначала обрадовалась, что Мяо Джоан не так суров, но рано сделала выводы. ЦУ добавила, что перед тем, как отпустить, слугам вырвали языки, чтобы не сболтнули лишнего. Речи мои, а языков лишились другие. Меня уже тошнило от царящего беспредела и несправедливости, и от собственного бессилия. Мечтала улучшить жизнь людей целой страны, но не могу помочь даже тем, кто рядом». «Как бы я хотела поменяться местами с теми людьми!» «Не вините себя, принцесса!» — подбодрила Цю. «Вы ничего не могли сделать!» «Знаю», — ответила я, «но я устала быть настолько бесполезной». Чтобы отвлечь меня, Цю приготовила чай. Мы расположились в уютной беседке в саду под цветущим сливовым деревом, лепестки которого осыпались нам в чашке. Обычно в ветвях пели птицы, но сегодня стояла гробовая тишина. У Цю нашлись еще новости. Сегодня в городе опять стреляли. Бились кланы Джу Цуэ и Цинлун. Устроили перестрелку прямо в ресторане. Три горожанина погибли, пятерых отправили в больницу с ранениями. Я отставила пиалу, слишком сильно ударив ею об стол. Неизвестно из-за чего. Цю помотала головой. «Нет, если бы и знала, все равно ничего бы не поняла. Вы же знаете, я глупая и мало с «Не говори так. Ты вовсе не глупая. Вспомни, как быстро научилась каллиграфии». «Это потому, что вы, принцесса, хороший учитель». Цу потрепала меня за рукав в платье и расплылась в улыбке. И я улыбнулась в ответ. Цу родилась в семье слуг, которые поколениями принадлежали нашей семье. Им не положено ни читать, ни писать, но времена меняются, и Цу не обязана быть безграмотной, поэтому я решила ее обучить. Я показала иероглифы, и мы тренировались выводить их на бумаге. У Цу однозначно был талант. В другой жизни она легко стала бы мастером каллиграфии. Возможно, и в этой я могла бы создать для нее лучшее будущее. Как бы ни устроили бойню другие кланы, продолжил отцу. А то бывает, перестреливаются одни, а другие думают, что их обделили и тоже что-то начинают. Либо она привлекла беду своими словами, либо у нее была развита интуиция, потому что внезапно раздался взрыв от гранаты. Я выросла во время войны и научилась безошибочно распознавать звуки оружия. Земля задрожала, чай в наших пиалах пошел рябью. Ну вот, «Начинается!» — Цю развела руками. Она не удивилась. Я бы тоже не придала звукам большого значения, если бы взрыв не был настолько ощутимым. Раз вибрация дошла сюда, значит, перестреливались недалеко от запретного города. Для нас это могло плохо обернуться. Вплотную к внешним стенам находились нежилые дворы и сады. Единственным исключением являлся тайный сад, Когда отец думал о месте для наказаний, он распорядился, чтобы его построили как можно дальше от главного дворца. Хо Тяо, который занимался этим поручением, не придумал ничего лучше, как переоборудовать заброшенный двор, находившийся у подножия внешней стены. Я взглянула на нее. Высокая, массивная, крепкая. Пехота ее не преодолеет. Но если сюда запустят снаряд или гранату нам однозначно конец. На дворец уже пару раз нападали. Самыми дерзкими оказались люди из клана Джуцуэ. Оно и понятно, с их наглым, вспыльчивым темпераментом они зачастую первыми рвались в бой, даже заранее проигрышный и невыгодный. Впрочем, побеждали они на удивление часто. В последний раз их артиллерия снесла часть внешней стены и разграбила один из хозяйственных дворов, забрав запасы круп. Это был первый раз в истории, когда кто-то смог пробраться через внешнюю стену, что доказывало, смогли они, смогут и другие. Когда кланы сражались недалеко от запретного города, находиться у внешних стен было опасно. Я резко поднялась и схватила отцу за локоть. Уходим, скомандовала я. Куда? спросила она. К страже на воротах. Не хватало, чтобы нас тут взорвали. Мы пересекли сад и подошли к мощным деревянным воротам, за которыми всегда кто-то дежурил, чтобы я не сбежала, а точнее, чтобы никто не пришел меня вызволить. Ворота запирались снаружи, и я забарабанила по ним. «Откройте!» «Позвольте мне, принцесса!» Цю отодвинула меня и трижды мягко постучала по двери. Замок щелкнул, И в сад заглянул молодой солдат. «Эвакуируйте нас!» – потребовала я. Все решила пояснить. За стенами слышны взрывы, и ее высочество опасается, что тайный сад взорвут. Солдат состроил недовольное лицо, будто мы отвлекли его из-за пустяка. «Не могу. Приказано не выпускать третью принцессу из сада. Прошу, ваше высочество, не создавайте никому проблем и вернитесь обратно». «Наглость! Цу права! В этот раз тут поставили новеньких солдат, да к тому же слишком дерзких!» «Но там взрывы!» Цу указала на стены. «Принцессе небезопасно оставаться!» «Служанка Цу, я и так могу получить серьезное наказание за то, что пускаю тебя сюда! Если выпущу принцессу, меня вообще казнят! К тому же там постоянно взрывы!» Солдат махнул рукой. «Не беспокойтесь, мы же тут не просто так стоим». Он выпрямил спину, будто хотел покрасоваться перед моей служанкой. «Все ясно», — глухо сказала я. «Цю, возвращайся к себе». «Ну нет, принцесса», — она вцепилась мне в руки. «Я останусь с вами», — солдат посоветовал. «Если страшно, ваше высочество, просто спрячьтесь в доме. Постреляют долго да моняться, как обычно». Представьте, что это фейерверки. А тебе, служанка Цу, действительно лучше остаться, раз принцесса боится». Хотелось сказать, что я не какая-то пугливая принцесса, но Цу уже схватила меня под локоть и увлекла в сторону дома. «Какой наглый солдат!» — проворчала она. «Но он прав. Давайте спрячемся в доме». «А может, я действительно трусиха и просто преувеличивала?» Какова вероятность, что кто-то бросит гранату именно в тайный сад? Да и радиус поражения у нее не настолько большой, чтобы задеть дом, который находится на приличном расстоянии от внешней стены. Мы зашли в парадную. Первым делом я выловила из антикварной вазы однозарядный пистолет размером с ладонь. На всякий случай. Когда меня запирали в прошлый раз, ситуация в городе была не лучше, поэтому я приказала отцу. Принести оружие. Раньше я прятала пистолет в шкатулке с двойным дном. Су принесла его за голенищем тряпичного сапожка, потому что ноги у нее никогда не досматривали. Я положила пистолет в вазу и даже не стала убирать, потому что в последнее время, кроме меня в тайный сад, никого не отправляли. Пистолет выглядел игрушечным. Вряд ли от него будет много толку, и если я столкнусь с вооруженными людьми, но это лучше, чем ничего. К сожалению, внушительный пистолет нам негде было прятать, потому я не стала заказывать его у своих друзей. Да и неизвестно, смогу ли я вообще выстрелить в человека. Что уж говорить о настоящем оружии. «Зачем он вам, принцесса?» — спросила Цу. «Не знаю». Я крепче сжала маленькую рукоятку. «С ним будет спокойнее». Цу понимающе покивала. Мы отправились искать место, где можно отсидеться. Раздался очередной взрыв. На этот раз земля так задрожала, что мы едва не упали. Я бросилась к окну взглянуть, что стряслось, но Цю оттянула меня назад. «Принцесса, идемте в дальние комнаты». Но я успела заметить, что в стене тайного сада, прямо напротив нас, появилась кривая дыра. Нисколько я, оказывается, не преувеличивала. Если подумать, то это какое-то очень неприятное совпадение или злой рок. Почему пробили стену именно здесь? Мгновенно разнесся тяжелый звон гонгов, оповещая стражу о вторжении. Под эту какофонию один за другим через дыру в стене пробирались солдаты в серебристой форме. Клан Байху. Они ворвались сюда впервые. Надо признать, если бы все четыре клана объединились, с легкостью уничтожили бы правящую династию. Однако они не могли найти компромисс и воевали раздельно и друг с другом, ведь каждый хотел занять трон. Как были соперниками до образования империи сень линь так и остались. По отдельности они никогда не добьются успеха. В прошлый раз Дворцовая Стража Быстро прогнала клан Джуцуэ. Я не сомневалась, что та же участь ждет и байху. Надо найти укрытие, сказала я, совладав с собой. Вряд ли мы интересовали солдат, но лучше спрятаться, чтобы не попасть под обстрел. В случаях нападения на запретный город императорская семья бежала в бункеры. Один находился в главном дворце, другой рядом с домом отца, а третий — в саду матери. Я обычно бежала в последний, но сейчас из-за нелепого наказания мы с Цю не могли туда попасть. Может, все-таки попытаться? В окно я увидела, что наши солдаты уже открыли ворота тайного сада и вступили в перестрелку с кланом Байху. Единственный выход стал местом сражения. Нет». «Даже если мы попытаемся выбраться, нас просто подстрелят случайные пули. Придется прятаться внутри». Я потянула Цю по коридорам. Многие комнаты строили с тонкими деревянными стенами, через которые запросто пролетит пуля. Поэтому я держала путь в каменную пристройку. Там надежнее. Пока мы бежали по коридору, окно впереди взорвалось на осколки, а следом кто-то забросил гранату. Цю взвизгнула. Я толкнула ее в ближайшую комнату, но граната взорвалась раньше, чем мы успели спрятаться. Ударная волна отбросила нас в разные стороны. И я упала на стеклянный столик. От моего веса его ножки не выдержали и надломились. Удар о пол разломил столешницу на несколько крупных осколков. Руку, плечо и спину прошибла резкая боль, А в глазах все перемешалось. Слышали звон и гудение. Некоторое время я просто лежала и не понимала, где оказалась, потом перекатилась с осколков на пол и шарила рядом в поисках выпавшего пистолета. Только моя рука вытянулась, как ее прижал черный кожаный ботинок. Я подняла глаза. Надо мной стоял человек в серебристой форме, вжимая мою ладонь в пол с такой силой что я не смогла сдержать крика. «Как они так быстро пришли? Может, меня так оглушило, что я потеряла счет времени? Как бы то ни было, какое дело клану Байху до двух девчонок, если только...» Комнату стремительно заполнили солдаты. Я нашла взглядом Цу. Один из напавших поднял ее за ворот платья и заглянул в лицо, будто оценивая, кто она. А после приставил дуло пистолета колбу. Нет! Меня с ног до головы словно прошибло током. Предобморочное состояние растворилось, и я подскочила на колени и вытянула свободную руку вперед, но ничего предотвратить не могла. Все было напугано и потеряно, в глазах застыли слезы. После взрыва она явно не понимала, что происходит. Я надеялась, что она не почувствовала того, что случилось дальше. Солдат хладнокровно нажал на спусковой крючок. Выстрел в упор снес Цю полголовы, и всюду рассыпались красные комья. Пока она падала, кто-то истошно кричал. Я не сразу осознала, что крик шел из моего собственного горла. Меня схватили за шкирку. Воротник платья треснул и порвался. Я заверещала, дергаясь и вырываясь из цепкой хватки, но замерла, как только мне приставили пистолет к голове. «Заткнись, принцесса!» — сказал солдат. «Ты пойдешь с нами!» «Ублюдки!» — вырвалось у меня. Я редко сквернословила, но сейчас точно не время сдерживаться и выбирать выражение. «Вас расстреляют! Это измена!» «Замолчи!» — рявкнули на меня. Клану Хуан Лун конец. Выходи замуж за главу нашего клана и стань частью Байху, тогда будешь императрицей. Император и императрица тут только одни, мои родители, прорычала я, избиваясь в железной хватке. Как смеют изменники говорить нечто подобное в стенах запретного города? Если вы что-то со мной сделаете, клан Байху расстреляют. Похитители рассмеялись. «Кто? Клан Хуан Лун?» Они явно не воспринимали наш правящий клан всерьез. «Хуан Лун потерял мощь давным-давно. Может, до императора мы пока не доберемся, но с тобой можем делать что угодно. Никто нас не остановит». «Сволочи!» Я дернулась и махнула ногой, попав в колено одному из солдат. За это меня ударили ребром ладони по скуле. Я принцесса, со мной никогда так не обращались. Но я выросла в период войны и многое повидала, поэтому нашла в себе силы не разрыдаться, хотя очень хотелось. Цы убили на моих глазах не просто служанку, а близкую подругу, с которой мы столько вместе пережили. Хотелось выть от боли и несправедливости». Но теперь под угрозой была и моя жизнь, поэтому я выпустила эмоции через ругательства, какие слышала только от солдат во время их попоек, и стала кусаться и драться. Меня так просто не заберут, я должна сражаться. Какие шансы были щуплой девчонки против толпы обученных солдат? Никаких. Чтобы не дергалось, мне врезали рукоятью пистолета по шее. В глазах потемнело, и я старалась держаться в сознании, но не смогла. Тело обмякло. Последнее, что я почувствовала, это как меня куда-то тащили. Точно мешок с рисом.